Глава 15. Еще одно соглашение. Поскольку вчера не выспался, в этот день лег пораньше, а уже утром, то есть в начале второго полуцикла, обнаружил, что мою заявку приняли. «Как все оперативно!» — пробормотал я себе под нос, читая сообщение. «Уважаемый Эйгон Ауэр!» Сообщаем, что ваша заявка на поступление в разведывательный корпус Илиона одобрена. С момента отправки этого письма вам присвоен статус новобранца и вы являетесь членом корпуса, в связи с чем обязаны соблюдать устав. Файл приложен. Вам предписано прибыть на базу в город Дельвик не позднее 7 числа 36 декады. Вы можете сделать это самостоятельно или отправиться на транспорте, отбывающем 5 числа 36 декады с военного аэродрома Совета в городе Лицен борта РК-40, отбытие в 14.00 и РК-43, отбытие в 15.00. Вы можете взять с собой личные вещи, допустимая масса 15 килограммов, не считая личного оружия и брони. В случае опоздания вы будете исключены из состава корпуса без права повторной подачи заявления. Вы можете отозвать заявку без последствий в течение трех циклов с момента отправки сообщения. Дальше шли приложенные файлы и стандарты транспортировки вооружений. Броню предполагалось вести сразу на себе, но можно и в багажный отсек сдать. Ага, сегодня второе число. Вряд ли Эзра даст мне транспорт добраться туда самостоятельно. Да и зачем? У меня три дня, включая этот. На четвертый уже отправка. Проснулся я раньше, а потому продолжил копаться в горе информации, стараясь улучшить ядро холода. За завтраком объявил сроки, просто сказав, к какому времени мне нужно быть на аэродроме. А после мы отправились на выпускную церемонию. Я в буквальном смысле в первый и последний раз надел форму вами. При этом всю дорогу вникал в структуру ледяного ядра. — Ну что, остался без техник? — насмешливо спросил Ханс, сидя в лимузине. И сестра пихнула его в бок. — Плевать, я все равно не собирался брать огненное. Пробормотал я себе под нос, не подумав. А, впрочем, неважно, пусть Ханс что хочет думает. — Я после церемонии задержусь, уезжайте без меня, домой сам доберусь. — Как хочешь, — удивленно пробормотал он, я же продолжал всматриваться в экран. Сама церемония никакого особого интереса не представляла. На этот раз всех собрали в большом крытом зале со сценой. В основном он использовался для лекций сразу большому числу людей и церемоний вроде этой. Выпускной поток сидел в первых рядах и слушал речь ректора, пожилой женщины с седыми волосами и глубокими морщинами. Она была архимагом третьей степени и успела за свою жизнь как повоевать, так и заняться научной карьерой. Стандартное напутствие и поздравления. Потом весь поток пригласили на сцену, и лучший ученик толкал речь уже от нашего имени. Вероятно, им мог бы быть Тиль, но тот стоял с кислой миной и молчал. Губы были впалыми, а челюсть явно напудрили чтобы скрыть повреждения. У домов великолепные целители, магия может многое, но такие травмы челюсти тяжело лечатся а зубы не восстановить полностью за сутки. Нас пофотографировали. Десяти лучшим ученикам торжественно вручили эликсиры ускорения развития, в том числе Тилю. Забавно выглядело, как он молча это принимает, не улыбаясь, и как ему одному не дают сказать пару слов на прощание, сообщив залу о досадной травме в достойной битве. Что ж, если битва с, как официально считалось, первостепенным неофитом, достойная, то я умываю руки. Церемония закончилась, и все стали расходиться, сбиваясь в группы приятелей. Меня по пути перехватил Ригель. Эйган, удачи! Странно, что у тебя такие низкие оценки. Нам всем 110 за охоту поставили», — сказал он мне. «Ага, видел». Чувствую, нашего куратора подкупили, насолить мне хотели. Даже вышло, по сути. И рано или поздно он поймет, что это была главная ошибка в его жизни. «Хм, ты хочешь судиться с профессорами вами?» Удивился он, да и подошедший Азер тоже. Даже София, что проходила мимо, резко остановилась и стала греть уши, делая вид, что осматривает людей. «Нет, что ты?» Пройдет нужное время, и я найду доказательства, что позволят без моего дальнейшего участия отправить их в места, где до освобождения доходят около 20%, но всему свое время. Нет, я не желаю их смерти за занижение оценок. Таковы законы Иллиона относительно коррупции и наказаний для сильных магов. Ох, не знаю, как ты этого добьешься. «Так или иначе, удачи! Не пропадай!» Он подал мне руку. «И красивые бои! Ты мастер клинка!» «Благодарю! Хорошей вам службы! Может, когда-нибудь встретимся!» Я пожал руку ему и нашему целителю. «Софи, и тебе удачи! Хорошо иметь надежных людей в команде! И желаю на службе найти верных товарищей!» Рыжая девушка дернулась и уставилась на меня, явно удивленная, что ее заметили и вот так подключили к разговору. — Тебе тоже, Эйгон, уж тебе надежные люди понадобятся. — Не повезет им, да? — хохотнул я. Вредная какая. Но я уже понял, как заставить ее сделать одну милую вещь. — Но твоим тоже не повезет. — Чем же? — Сощурилась она, думая, что я намекаю на вчерашнее поражение и говорю, ты еще слабее, но нет. Как мужчина, не представляю, каково постоянно иметь такую девушку рядом в команде. Изведутся же, постоянно отдел будут отвлекаться, смотря на недосягаемую красотку. Вроде слащава, а она смутилась и, что-то буркнув себе под нос, убежала. Мне показалось, или там было слово «дурак». «Ты чего это? Неужели думаешь Софию завалить напоследок?» Поднял брови Ригель. Между прочим, судя по памяти Эйгона, никому не удалось. Тогда надо было делать это в более личной обстановке и не позволять уйти. Просто щелкнул по носу. Она очень мило смущается. Что же, не прощаюсь. Я махнул рукой и пошел вглубь корпуса. Сегодня, сейчас я еще ученик вами. Попетлял по коридорам, поднялся на второй этаж и вошел в специальный кабинет, где стояли четыре массивные установки кубической формы, белые кабины с раздвижной дверью. На трех из них горел красный свет, и внутри мерцала мана. «Я хочу пройти перековку!» Сказал я оператору, что отслеживал исправное функционирование сложных техномагических устройств. Проходите, инструкции нужны? В теории знаю. Я заблокировал и снял коммуникатор, чтобы не мешался, оставив его в запираемом ящике, и вошел в последнюю кабинку. Дверь за мной закрылась. Ожидаемо ни один я успел сделать рывок в последний день. В остальных трех, скорее всего, те из лучших учеников, кто уже принял эликсир, вошел в тесное пространство с четко очерченным кругом в центре. Довольно темно, освещается лишь одной слабой лампой. В стенах множество отверстий и кристаллов нагнетателей энергии. Я сел в центре и скрестил ноги. Прозвучал сигнал, и находящиеся внутри кристаллы засветились. Фон маны стал расти ударными темпами, так что воздух начал мерцать исходящий вокруг энергией. Я ощутил приличное давление маны и нарастающее направленное воздействие на ядро, закрыл глаза и ушел в себя. Стал вливать в определенный механизм главного ядра много энергии вокруг сложнейшего клубка энергетического конструкта сначала замерцали сильные волны и искры энергии а потом от ядра стала отделяться небольшая часть основа будущего вторичного ядра она отлетела немного в сторону таща за собой пучок энергетических связей и резерв потек в нее бурным потоком вторичное ядро буквально росло питаемая маной, словно живительным соком, полезных веществ. Я же стал накладывать на процесс роста определенный шаблон, задавать некоторые течения и вписывать в основе дополнительные части. Проще простого. На фоне ремонта ядра сложность этого процесса кажется чуть ли не равной ковырянию в носу. Впрочем, пока тут более низкие энергии контролировать проще. Следующее ядро сформировать сложнее, но с моим мастерством я бы сейчас хоть все шесть вторичных ядер осилил. Увы, в этом мире мастерство контроля маны и понимание магии лишь необходимое условие, но недостаточное, чтобы стать сильным магом. Устройство изрядно помогало, нагнетало больше энергии, упрощало удержание частично сформированного магического конструкта и укрепляло его. Время пронеслось незаметно. Я закончил. Вторичное ядро стабильно. Открыл глаза и встал. Нажал на кнопку около двери, и устройство отключилось. Свечение и синие искорки вокруг меня быстро гасли. — Вы уже закончили? — удивился оператор. — Это было несложно, — кивнул я, забирая свой коммуникатор и покинув кабинет. Кабинку тут же занял другой человек, что ждал в очереди, из выпускников. Меня он проводил взглядом, говорящим «Да ладно!». Кажется, я закончил раньше, чем трое в кабинках, пришедших раньше меня, пока я перебросился парой фраз с одногруппниками. Как я и просил, пришедшие на меня посмотреть Ханс и Лили меня не ждали. Я прошелся пешком, по одной из главных улиц города. Тут не так уж далеко и вполне безопасно. По пути опять взял острых крылышек для Лили. Ну что, Михаэль, тире Эйган, впереди начало новой занимательной военной службы. Надо бы завести хорошее знакомство там и побыстрее получить статус охотника. Нужно заиметь броню и поскорее усилить ядро, а уж там видно будет я точно в итоге подберусь поближе к секретам аномалии. В общем-то, все. Что я еще могу запланировать? Постараться всеми силами помочь Ауэр? Или плюнуть и пусть Эзра сам гробит свое здоровье на попытку вновь добиться статуса Великого Дома? Само собой, лучше первое. Но пока это вне моих сил. И в ближайшей перспективе я никак не могу повлиять на то, чем он будет заниматься, уж тем более, если он не намерен меня поддерживать. История с разрушителями тем более не для моих нынешних возможностей. Хотя бы подсказку дали, где их искать, и нужно ли, учитывая их славу. Древние легенды Илеона рисуют их чуть ли не хрестоматийным злом, но это противоречит моим знаниям о трансцендентных, силы им дает народ. Их поклонение. Люди ценны для них. Но пока это дело отправляется в ящичек, разобраться потом. Уже около поместья заметил странное. Ничего опасного, но... Посадочную площадку для легкого летного транспорта занимал флайер непривычной модели и с гербом великого дома Чесин. Что они тут забыли? С интересом ускорил шаг. На пороге меня встретил Гоззо. Что тут делают Чисин? Сразу спросил я. К вам мисс Элизабет чисин Она ожидает в гостиной. Ваши брат и сестра сейчас занимаются гостей. Ко мне? Не люблю ничего не понимать. Я прошел в комнату для приема самых важных гостей, где на диванах, окружающих журнальный столик с чаем, сидели Лили с Хансом все так же в форме, и темно-золотая блондинка с радующими глаз формами. Красивое темно-зеленое платье с глубоким декольте открывало плечи и объемистую грудь. С шеи свисал золотой кулон с зеленым гербом чесин. На меня уставились острые, строгие, карие глаза. Да и в целом узкое лицо выглядело так, что хоть сейчас в генеральные директора корпорации. Примерно моя ровесница, по ухоженной девушке порой сложно определить. На пальце традиционное кольцо, может быть и намного старше меня. За ее спиной стояли двое амбалов, и аура от них перла внушительная. Один из них целый архимаг. Впечатляет. Хотя нет, это нормально. Молодых представителей основной ветви великих домов, как правило, оберегают телохранители именно такого уровня. — Эйган, ты наконец-то изволил прийти? Я жду уже больше получаса! — недовольно сказала она. — Что же, если она на ты? — Тебе стоило предупредить о приезде, тогда я бы не устраивал себе прогулку. Лили, Ханс! оставите нас попросил я младших и они кивнули сунул сестре безликий бумажный пакет когда она мимо проходила и подмигнул что ж это промашка моего секретаря но к делу официальные требование обязывают сделать это лично говорила она крайне недовольным тоном пока я садился перед ней. мы явно хорошо знакомы вот только я не помню А зачем она снимает кольцо, золотое, с ярким зеленым камушком, и кладет его на стол? Вау! Вау! Не, нафиг! Я бы подобное лицо каждодневно рядом видеть бы не вынес. Во взгляде ничего человеческого нет. Истинная корпоратка, для которой даже смерти людей будут цифрами в отчете и ничем более. Сразу вспомнился случай, когда добывающую станцию на газовом гиганте взяли мятежники из отколовшейся колонии, при этом захватив и приличное число новейших легких ракет с боеголовкой на антиматерии. Тогда мы планировали операцию по освобождению совместно с представителем руководства корпорации, что и владело станцией. Дама, ровно с таким же взглядом, на полном серьезе предложила, просто пустить истребители, чтобы очистить коридор для десантных челноков. Приемлемые потери зато позволит провести возврат нашей собственности в кратчайшие сроки. Кроме того, установка пусковых шахт не была завершена. Во время перезарядки десантные челноки успеют проскочить с умеренным риском. Атака по пусковым установкам не только уничтожит ценное вооружение, но и подрыв боезапаса может привести к повреждению находящегося рядом промышленного оборудования. А потом она еще и требовала штурмовать станцию определенным образом для минимизации ущерба. Я уже хотел возразить, но на корпоратку начал благим матом, не стесняясь в выражениях, орать полковник, командующий нашими группами. Она в ответ попробовала продавить требования через свои связи. Отказывалась предоставить интеллектуальную собственность корпорации насчет подробного устройства станции и пригрозила исками за ущерб дорогому оборудованию. К счастью, правительство у нас разумное. Дело дошло до герцога, который сказал корпоратам примерно следующее. В случае отказа сотрудничать, предоставив все необходимые данные о станции, вы будете обвинены в пособничестве мятежникам, а станцию уничтожат стратегическим вооружением. Корпоратка сразу заткнулась. В итоге была затяжная война с применением дронов и тщательной зачисткой оборонительных точек, в результате чего мятежники сдались, не получив подкреплений. Как будто в прошлое вернулся. Так о чем это я? Само собой, у наследника патриарха в моем возрасте Уже есть избранница, кто бы ее не избрал. Хотя сдалась мне женить бы в этих условиях. Впрочем, видимо, она мне и не грозит. С этого момента помолвка разорвана, подтвердила Элизабет мою догадку. «Таково твое решение», — сказал я, забрав колечко. «Симпатичное. Такое и правда не стыдно хоть герцогской дочке преподносить». Тончайшая работа, и камушки слегка светятся. И это не обычное золото, а что-то измененное маной. «Ничего не скажешь», — немного приподняла она брови. «Таково твое решение», — повторил я. А потом в голову ударила мысль. Чисин — мастера магии жизни. И оборотной стороны жизни, то есть смерти тоже. Но это не суть важна. У них есть отличные техники ядер для усиления тела с возможностью запускать слабенькое исцеление. На две головы выше того, что есть у нас. Солдат должен уметь себя исцелять. Да и тело простого человека слишком медленное. Я в магии жизни слабоват. Ее темная мана также глушит. Раздел «Знаю плохо» и хорошее ядро сам не сделаю. Зато мог бы получить от законной жены, даже если входящая в семью имеет полное право не предоставлять секретные техники родного дома. Но те, что из раздела для своих, вполне могу запросить. Добавим к этому второй важный фактор. В ситуации Ауэр, закрепленный таким образом союз с Чисин, был бы крайне полезен. И если мне нужно приласкать эту королеву, в конце концов, почему я сужу по первому впечатлению? Вдруг на деле она лишь малость высокомерна, что оправдано при ее статусе, а я уже строю суждения на основе впечатлений. Сам встречал много людей, что в личной жизни, как хорошо познакомишься, становятся буквально другим человеком. Тем более, все равно патриарх главный а там и с моей силой будут считаться. Ох, как же необычно это говорить. Ты, не пойми неправильно, я очень опечален, но если ты желаешь разрыва, я могу его лишь принять достойно. Ты потом, конечно, пожалеешь об этом, но я уже наверняка буду занят. Кажется, девушка опешила еще больше, чем от приема разрыва с эмоцией «ну и пофиг». Глубочайшее непонимание даже на лицах ее телохранителей амбалов отразилось. «Ты? Эйгон, ты на экзамене головой ушибся? Ослабление дома, повреждение ядра и теперь такой позорный выпуск? Ты думаешь, сможешь заинтересовать кого-то из великого дома? Тебе со всем этим только к младшим идти?» Сморщилась она. «Ай-яй-яй, как категорично!» И опять все смотрят на заниженные оценки. Ханс показывал видео стилем Остерманом. «Один из лучших студентов с вашего потока?» «Нет, что там? И при чем тут он?» Нахмурилась она, иначе ведь не поверит. «Позволь минутку!» Я включил коммуникатор и послал Хансу голосовое. «Братец, если не затруднит, скинь замечательное видео со вчерашнего экзамена». Тот увидел сообщение и, ну хотя бы тут, не стал выделываться. Через несколько секунд прилетело видео. Я же подключился к голопроектору в комнате и вывел воспроизведение на него. Вместо красивой картины с пейзажем осколка возник большой экран с видео. Камера хорошо стабилизировала изображение, зафиксировав ключевой фрагмент. Все трое не без интереса его просмотрели. — Занимательно. Ну, допустим, ты побил этого кретина. Не так уж много поводов для гордости. Тем более победил ты на грани, — сказала она. Голос сквозил удивлением. — Но победил же одного из лучших студентов потока, как бы ты о нем не отзывалась. Давай проще. Не люблю, когда планы рушатся, особенно настолько приятные, — соврал я. Конечно, не про планы, а про то, что мне нравится идея помолвки с этой Элизабет. Плохо ее Эйган знал, если я ее забыл напрочь. Видимо, незадолго до инцидента приняла предложение. Как мне тебе доказать, что разрыв — не лучшая идея? Притворимся, что колечко ты не снимала. Имей в виду, я скоро улетаю, поступил в разведывательный корпус. Так что что-нибудь реалистичное. И вообще, почему это делают не при Эзре? Хотя присутствие патриарха обязательно только при помолвке. Элизабет ведь могла бы просто позвонить, но решила на меня посмотреть. А это значит, что шанс есть. «Знаю», — сморщилась она, явно не одобряя мой выбор, пока я прокручивал в руках кольцо. «Как Михаэль, удивляюсь тому, что делаю». Зато Эзра будет доволен, если я удержу хотя бы политический союз с Чесин. И эти ресурсы мне очень помогут. Но ты не сможешь сделать ничего стоящего, чтобы оправдать все остальное. Прямо уж ничего? Ты не стесняйся, я умею удивлять. Элизабет коротко засмеялась, как будто я сказал очень смешную шутку. После внимательно, задумчиво осмотрела меня пару секунд сверилась с коммуникатором. — Эйгон, пусть это звучит странно, учитывая принятое решение, но я согласна подождать. У тебя три декады, чтобы стать боевым магом, попасть в основную новостную сводку, отличившись там как боец, и убей монстра пятого ранга опасности в одиночку. И тогда сделаем вид, что помолвка не разрывалась. Да вообще, что хочешь, исполню все что в моих силах классическое предложение любая личная услуга я знаешь всегда любила пари пятый ранг опасности такого завалить обычно мастер разрушения нужен ощутимо сильнее той кто ни что совместными усилиями затыкала моя группа недавно и я должен убить ее один прям уж любая выгнул я бровь и телохранитель нахмурился «Что же, ничего неприличного не будет, на это у нас есть помолвка, но требую закрепить уговор». «Само собой», — фыркнула она, пропустив мимо ушей часть фразы. Она снова сдвинула рука в платье, под которым обнаружился коммуникатор того же типа, только более изящный и украшенный, и не потому, что у меня плохой был, просто ее менее бронированный. «Женщины». Как тут удобно с бюрократией в некоторых аспектах? Всевозможные договора быстро проходят через систему. И от меня она хочет аналогичного – исполнения личной услуги с уточнением, что без вреда физическому здоровью и еще много оговорок. Например, если оно должно длиться определенное время, то максимальный срок – дневной цикл. Что же я смогу с ней целый цикл вытворять? О-хо-хо! Заставлю приносить мне напитки и протирать мягкой тряпочкой броню, лишь бы эта спесь слетела. Я не изверг, но зрелище будет забавным. Вообще требовать услугу в таких пари — дело обычное. Кажется, по лицу она поняла, что я что-то этакое задумываю, и сморщилась. Я же вернул ей кольцо и она с некоторым нежеланием надела обратно. Хотя видеться мне, ей было интересно, как я буду это исполнять, и сама думала, что бы со мной сделать. Вижу, что восприняла это как забавное развлечение, или тут нечто большее. Ладно, скоро узнаю. Думаю, это скорее принесет пользу. — Увидимся через три декады, — сказала Элизабет и ушла. Пришлось младшим рассказать, к чему все пришло, и они явно недоумевали, ведь все сложилось предельно странно. Я же был уверен, что за это время возможности подвернуться. Главное поместье Чисин, Как прошло... — спросил мужчина средних лет, светлый блондин с благородными острыми чертами лица и цепким взглядом. — Странно, предельно емкое определение, пожалуй, — задумчиво цокнула Элизабет, откидываясь на спинку кресла, стоящего рядом с диваном в углу богато обставленного, украшенного деревом кабинета главы рода. Я верю, что все то, изучение психологии и часы с преподавателями, не прошли зря, и я умею читать людей. Так вот, передо мной сидел другой человек, не просто самоуверенный из-за имени и положения, а действительно уверенный в своих силах и спокойный, как будто сильно прибавил в возрасте. Когда я только сказала о разрыве, он в первый момент обрадовался. И, глядя на меня, вспомнил что-то жутко ему неприятное. Я и так уже думала еще повременить с разрывом, а тут еще и ты написал. То есть заметила нечто необычное и при встрече... Молодец, у Эзры еще что-то припрятано, и, судя по всему, об этом узнал Эйген. Разгадать смысл их действий не могу, но... Фридрих постучал пальцем по подлокотнику. До инцидента с взрывом разлома это был бы хороший союз. Разумеется, первым порывом было сразу закончить все. Хоть великих домов не так много, чтобы браки могли быть только между представителями основной ветви, и очень часто патриархи брали жену из союзного старшего дома, но Ауэр теперь были не в том положении. От моментального разрыва останавливало несколько факторов. Ауэр лгали насчет условий смерти прошлого патриарха с окружением. Почти наверняка они находились не в долине Цианус и после взрыва еще какое-то время были живы. То есть Ауэр не хотели говорить, где на самом деле погибла верхушка их дома. Кроме того, у Левитан была замечена странная активность. Да и деятельность команд разведчиков Ауэр в осколках не укладывалась в ожидаемую картину, подтверждая, что происходит нечто необычное. Благородные дома не имеют привычки афишировать свою деятельность, но служба разведки Чесин анализировала поведение всех в Элеоне. Даже уступая таким титанам, как Винтер или Мебиус, они замечали многое. Недавно они сдались, хотели ограничиться отпиской. Но Элизабет решила еще раз самолично взглянуть на реакцию наследника, когда-то могущественного великого дома, получившего до странного низкую оценку на экзаменах. «Все еще думаешь, что у Ауэр было нечто важное? Почему ты вдруг передумал?» – уточнила Элизабет. чисин за последнее время убедились, что ничем примечательным те не располагают. Во всяком случае таким, что легко будет вытянуть из рода. Простое сообщение было фактически актом неуважения. Но увидев Эйгона, она стала сомневаться насчет решения и имела достаточно свободы действий. А тут еще и заметила беззвучное сообщение от отца, говорящее по возможности отыграть назад. Да и ее удивила спокойная реакция, учитывая недвусмысленные знаки внимания Эйгона к ней в прошлом. Да, интересное совпадение, и хорошо, что мы не поторопились, а наследник Ауэр сам захотел удержать союз. Пока-то летало, наши люди у Левитан доложили, что у Ауэр увели что-то прорывное, без подробностей, но они уверены в этом. Прорывное выгнула Элизабет бровь. Вроде полей защиты от искажения законов. Оценить сложно, секретность высочайшая, и Левитан хорошо контролирует информацию, но денег там безумно много. Добавим к тому, что Эзра уверял, что попытается вернуть магию наследнику. «Моя интуиция требует вмешаться в это дело», — Фридрих кивнул сам себе. Может быть поэтому Эйган был столь уверен. Пусть покажет себя с этим пари. А даже если не сможет, все равно сохраним политический брак. Сможем привязать Ауэр к себе. Сделаем подчиненным старшим домом. Тем более род осколочных магов хранит еще много секретов. Хотелось бы их технику заполучить. Невероятно мощное пламя. Их проектировщики ядер настоящий прорыв совершили. Знала, что прадед Эйгона был геомантом. Повелителями огня Ауэр стали при нем. Разумеется, никакими обычными средствами мы ее не получим. Утащить упрощенной техники давно смогли. Это не так сложно, но лучшее, что дают патриархам больше силы, тщательно охраняются. Такие крадут редко. — Ауэр достаточно сильны, чтобы удержать независимость, — заметила девушка, все еще хмурясь, вспоминая странную встречу. — Это пока, — отмахнулся ее отец. — Тебя что-то беспокоит? — Да, Эйгон замыслил что-то нехорошее на случай его победы. В договоре прописано много стандартных ограничений, но, кажется, это более личное для меня. Она сморщилась. «Еще одно изменение. Раньше он был обходительным, и я даже лично была не против Союза, но сейчас вряд ли он уступит мне в важных вопросах. Забудь, даже если у него получится, надавим и добьемся обоюдного отказа. И будь он хоть дважды ауэр, за три декады хотя бы ранга мастера разрушения не достигнет». А будучи боевым магом, одолеть пятый класс в одиночку, не применяя тяжелое оружие, крайне трудно и рискованно. Хотя его согласие само по себе говорит, что он оценил эти условия как выполнимые. У отта внук не мог вырасти самоуверенным дураком, в их семье достаточно жесткие порядки, даже в глазах великих домов. В общем, следи за его действиями. Желательно, не привлекая к себе внимания, и смотри, как лучше использовать его предложение личной услуги. А я займусь Эзрой. Скажу, что отказ был отправлен тобой на эмоциях, без моего ведома. Чего по молодости дети не сделают, верно? Тебя наказали за самоуправство с отправкой официальных заявлений, и ты приносишь извинения. Ему в любом случае нужны союзники. Фридрих позволил себе улыбку, как и его дочь.